Чрезвычайно заинтригованная и немного встревоженная я уселась на указанное место. Прокурор явно избегал моего взгляда. В зал вошла Алиция. Ага. И ее вызвали. Наконец-то я смогу подслушать, что на допросах говорят другие. Алиция, войдя, равнодушно взглянула на меня и села на предложенный ей стул. Платок от нее спрятали. С Алицией беседовали на косметические темы. Показав ей помаду, прокурор поинтересовался, чья она. Алиция со вниманием осмотрела помаду, мазнула себя по руке и задумалась. Трудно сказать, свет уж больно того. — У Анки похожий, но вроде посветлее. — Моника? — Нет. И с сомнением, посмотрев на меня, неуверенно произнесла. — Может, и у Анны? — Когда пани Юанна пользовалась ею последний раз? — Предпоследний, — поправила капитана Алиция. — Последний будет перед смертью. Не помню. На такие мелочи не обращаю внимания. Может, неделю назад? Может, согласилась Алиция, а у меня холодная дрожь пробежала по телу. А может, месяц? Может, так же легко согласилась Алиция. А может, год? В голосе прокурора появились какие-то опасные нотки. Тоже возможно, но у меня нет чувства времени. Алиция, ради бога, сосредоточься! Простонала я из своего угла, испытывая все большее беспокойство. — Вам нельзя говорить, — прикрикнул на меня капитан, а Алиция словно очнулась. А это нужно тебе? Перебивая ее, прокурор взвеско признался: «Постарайтесь припомнить, это очень важно». Уставившись в стену, Алисия стала сосредотачиваться. Кажется мне, что она этот цвет использует в большой массе. Капитан гневно хмыкнул, но прокурор не терял терпения. Что вы хотите этим сказать, пане Юанна, мажется помадой с ног до головы? Да нет. Она была одета в такой же цвет. Ведь эта помада ни с чем не сочетается. А еще не было случая, чтобы Иоанна позволила себе кричащие сочетания. Вот это подруга! Я преисполнилась благодарностью коллиции как за всенародно высказанный комплимент, так и за то, что она все-таки вспомнила, что надо. А теперь не мешало бы вспомнить, когда это было, настаивал прокурор. «Давно. Думаю, одежда была зимняя. Благодарим вас». Потом на допрос вызвали Анку, так категорически отказалась от какой-либо причастности к моей губной помаде, в доказательство продемонстрировав свою и, в самом деле, гораздо более светлую. За Анкой одну за другой вызывали других сотрудниц нашей мастерской, но все они проявили полное отсутствие памяти в том, что касается моего макияжа. Покончив с последней, господа следователи какое-то время сидели в угрюмом молчании. Внезапно решившись, прокурор извлек из ящика стола злополучный платок и развернул его у меня перед носом. В таком случае будьте любезны пояснить, каким образом это здесь оказалось. Сонливость слетела с меня в мгновение ока, а неясное беспокойство сменилось острой тревогой. На бело-голубой клетке отчетливо выделялись следы моей киноварной помады. Я уставилась на платок. Мне попеременно становилось то жарко, то холодно. Я поняла, откуда взялись следы помады на платке. А главное, поняла, кто убийца. Я могла сказать это следователям. Я могла продолжать отпираться, утверждая, что ничего не понимаю. Я могла сделать множество вещей, но я ничего не сделала, продолжая сидеть с вытаращенными глазами. И молчала. Следователи долгое терпеливо ждали, поняв, что предоставленной самой себе я буду так молчать до скончания века, прокурор повторил вопрос: «Как на этом платке могли появиться следы от вашей губной помады?» «Не скажу», неожиданно для самой себя выпалило я. «Что вы сказали?» Удивился прокурор. «Не скажу», упрямо повторила я. «Как то не скажете? Вы вспомнили? Вспомнила? Я официально заявляю, что больше ничего вам не скажу. Почему? Потому?» Отказываюсь давать показания и все. Полицейцам членов следственной группы было видно, что они озадачены и растеряны. Они переглядывались, не зная, что предпринять. Потом капитан Суровый произнес: "Не знаю, отдаете ли вы себя отчет в том, что ставите нас в очень неприятное положение, а себя тем более. Если это ваша помада, на вас падает подозрение, пусть падает, все равно не скажу, придется вас задержать. А хотите в кондалы заковать? Признаюсь только перед судом, обвиняемая в убийстве." Я отдавала себя отчету в том, что мое поведение внесло смятение в ряда следственной группы. Еще бы, ведь по их представлениям я была вне подозрений, а у меня было железное алиби. Я сама вызвалась помочь им в расследовании убийства, и вдруг сама оказалась под подозрением, попалась под тяжестью улика, еще с прокурором флиртовала, два вечера провели вместе. Закусив удила, я сидела злая, растерянная, не зная, что предпринять. Если бы меня хоть ненадолго выпустили из зала, я знала, кто убийца. Это мне чертовски не нравилось, ибо им оказался человек, которого я в свое время и предназначила на эту роль. Вот и опять мое воображение выкинуло со мной идиотскую штучку. Не думала я, что придуманное мною осуществится с такой точностью. Что делать, что делать? Следственные власти, немного успокоившись, принялись осторожно уговаривать меня все-таки дать показания. Уговаривали, просили, дипломатично угрожали. Все бестолку. Я уперлась и ни в какую. У меня были свои причины. Не добившись от меня толку, следователи опять принялись вызывать на допрос персонал, преимущественно женского пола. Мужской был не в комплекте. Зенон, Збигнев, Рышард, Каспер и Влади с утра уехали в управление. Первой опять вызвали Алицию. Алиция знала. Сидя в своем углу, не решаясь произнести ни слова, я уставилась на нее диким взглядом. Алиции предъявили платок. Долго и молча рассматривала она платок с помадой, что было верным признаком, она все вспомнила. Подняв голову, Алиция взглянула на меня. Плевать мне на то, что подумает милиция. Я встретилась с ней глазами. Подруга все поняла. — Не знаю, — решительно заявила она властям. понятия не имею. Разумеется, они ей не поверили, ее поведение в их глазах только подтверждало мою вину. Неужели у вас нет никакой своей версии о том, как могла помада оказаться на этом платке? Разве не логично предположить, что хозяйка помады стерла ее платком с губ? Говорю вам, не знаю. Предположить можно что угодно, но, например, она написала разные слова на стекле, а потом их стирала. А вы, если не ошибаюсь, Ведете расследование. Для вас важны факты, а не предположения. Анка и Моника для меня не были опасны. Они ничего не знали. Тогда их не было на работе. Потом в зал вызвали весь. У меня стало плохо при виде ее. Это скажет с радостью, с наслаждением выложит все, что знает, если, конечно, помнит. Да и Бог, чтобы не помнила. Ну как же, с радостной готовностью насолить ближнему весь и чуть не подавилась слюной. Ведь это же Едвига, как коршуны на падаль, набросились в следственные власти на Весю. При исполненной чувством собственной значимости Весе торопилась выложить все, что знала, а я не могла убить ее взглядом. Случилось это за день до гибели Тадеуша. Зайдя к нам в отдел, Едвига потребовала выдать ей все имеющиеся у меня с собой тюбики губной помады, чтобы установить, какая ей больше всего к лицу. С собой у меня было всего две. Одно я постоянно пользовалась, да и Евдигия неоднократно уже примеряла ее, а второе оказалось вот эта самая киноварная пакость. Евдигия тут же толстым слоем намазала губы и принялась рассматривать себя в зеркальце. Мы все трое, я, Алиса и Веся, внимательно следили за ходом эксперимента. С ненавистью глядя на Евдигию, Веся с удовлетворением произнесла: "Сотри скорее, выглядишь как". «Страшилище!» На сей раз она говорила правду, цвет моей помады и, в самом деле, красивее ядвигу не делал. Послушно вытащив из сумки большой носовой платок в бело-голубую клетку, она старательно стерла с губ помаду. И вот теперь этот платок в качестве вещественного доказательства лежал перед нами на столе. Веся разливалась соловьем, приводила все новые факты, подтверждающие ее изумительную память — И теперь уже ничто не могло спасти Едвигу. И в самом деле у нее был очень веский мотив, полная возможность осуществить преступные деяния, а также твердый характер. И она клялась всеми святыми, что невиновна, заклинала меня помочь ей. А вдобавок я с самого начала сделала ее убийцей в своей дурацкой выдумке. Роль убийцы я предназначила Едвиге из тех соображений, что Едвига более чем кто-либо другой могла рассчитывать на смягчающие вину обстоятельства. Сидя в углу, я кляла, на чем свет стоит себя, весью Едвигу покойника, прокурора и вообще вся и всех. И всей душой желала, чтобы что-то произошло, чтобы, несмотря ни на что, Едвига оказалась невиновной, чтобы убийца оказался кто-то другой. Усадив весью в другом углу власти вызвали Едвигу. Платок во всей красе лежал на столе. Едвига вошла, взглянула на вещественные доказательства, потом на меня, потом на весьу, потом опять посмотрел на платок и обратилась ко мне. Я поступила неправильно, надо было вам все рассказать. Теперь вы думаете, что это сделала я, а я думаю, что спасти меня можете только вы. Халера вырвалась у меня. И хорошо, что вырвалась, а то бы я просто задохнулась от переполнявших меня противоречивых чувств. Строго призвав меня к порядку, капитан обратился к Евдигии: «Прошу вас держаться от переговоров с посторонними особами, отвечать на вопросы. Вы признаете, что это ваш платок? Признаю, а что мне еще остается? Головой ручаюсь, что этот трепло уже все выболтало». Невежливо ответила Евдигия призрачным движением подбородка, указав на весью. Оскорбленная веси издала какой-то неопределенный звук, но не успела отреагировать со всей решительностью. Капитан укротил ее. произнеся совершенно железным голосом. «Благодарим вас! Можете быть свободны!» смертельно обиженный В смертельно обиженной весе не оставалось ничего другого, как только встать и выйти. Едвига сидела обреченно, глядя на свой платок. «Этим платком убийца вытер дырокол после того, как нанес своей жертве удар по голове», сказал капитан. «Данное обстоятельство установлено следствием со всей очевидностью. Признаетесь ли вы, — Ни в чем я не признаюсь, — перебила капитана Едвига. — Этот платок пропал у меня в день убийства. Я не задушила столярка, и сейчас все объясню. — Паня Иоанна, даю вам честное и благородное слово, что скажу правду. Я уже знала, поверю всему, что бы она ни сказала. Капитан сделал попытку вышвырнуть меня за дверь, но Едвига решительно воспротивилась, заявив, что показания даст только в моем присутствии. — А если меня не будет, так она ни слова не вымолвит. — Следователи, видимо... Уже так от всего этого устали, что согласились с ее желанием. И Едвига стала давать показания. Честно и подробно описала она все свои перипетии с бывшим мужем, его злоупотребления, свои махинации, участие Тадеуша во всем этом, эпизод с губной помадой. И вот добралась до рокового дня. — Тадеуш мне все нервы истрепал, — говорила Едвига. Я хотела его упростить, чтобы не давил так на меня, чтобы подождал, пока я выдаю денежки своего бывшенького. Тогда смогу и ему заплатить за молчание. И даже пять тысяч уже согласна была заплатить, лишь бы он меня оставил в покое. Уж очень я боялась, что он эту проклятую бумагу кому не надо покажет и все мной задуманное псу под хвост. Я хотела с ним серьезно поговорить, позвонила по телефону. Да, это я звонила. Мы договорились, что он придет в конференц-зал. Так почему же вы сразу нам этого не сказали? Так ведь я не дура, вы бы сразу меня заподозрили в убийстве. А так я надеялась, что успеете найти убийцу до того, как все это раскроется, и тогда никто меня подозревать не станет, и не придется всякие такие вещи про себя рассказывать. Хорошо, продолжайте. Вы ему позвонили, и что было дальше? Он, конечно, пришел, думал, я позвала его для того, чтобы деньги дать. Веський в прихожей не было, никто меня не видел. Как я эту скотину просила, как умоляла. А он только смеялся. Я, дура, даже разревелась и вот этим платком сопли вытирала. Смотрю, он ноль внимания. Ну, я и разозлилась. Ладно, говорю, Бог тебя накажет за все мои слезы. А он остался. И платок я, наверное, там уронила. Прямиком пошла в умывалку, потому что зареванная вся там вымала лицо и вытерлась полотенцем. А про платок вспомнила только тогда, когда вы принялись искать. — А откуда у вас взялся дырокол? — Я не знаю. Как откуда? Он всегда стоял на моем столе в прихожей, я его и не брала. Наверное, когда я села на место, его уже не было. Только я этого наверняка не знаю. Не думала же я тогда о Дороколе. Какая на вас была одежда? Обычная рабочий халат. Но без пояса, поясок я уже давно где-то посеяла. Я была твердо убеждена. Едвига говорит правду. Это ее голос слышалось с бывших сидя в кабинете. Уговаривала она под лица столярка почти пятнадцать минут. Нет, она не убивала. Задумывая убийство, она запаслась бы заранее необходимыми аксессуарами, дыроколом и пояском, а убила бы сразу, не стала бы предварительно пятнадцать минут с ним трепаться. И откуда у нее ключ от двери в кабинет? Нет, Едвига говорит правду. Капитан будто подслушал мои мысли. Вы заперли дверь в кабинет. Чем? И зачем? Зачем? Даже если бы кто вошел, мне не страшно, разговаривать ведь не запрещается. Прокурор поддержал коллегу. Вы знали, что дверь между кабинетом и залом запирается. Вам случалось в этом убедиться? Значит, вы знали, что имеется ключ. И зачем я выболтала эту историю с кукурузной кашкой? Вот теперь есть улики против едвиги. Неужели все, что я не сделаю, оборачивается своей плохой стороной? Долго мурыжли они едвигу, но та держалась твердо. Нет, она была очень взволнована, руки у нее тряслись, на меня бросала отчаянные взгляды, но от первоначальной версии не отступила ни на йоту. Невиновна, и все тут. — Что ж, — сказал в конец измученный капитан, — пройдемте. Едвига вскочила со стула и вскричала душераздирающим голосом. — А моя девочка? На кого я ее оставлю? Подумайте о моем ребенке! Пань Юанна, вы должны меня спасти! И вот опять в нашей тихой конторе разразилась буря. Вопли и рыдания Едвиги, крики и плач Данки, который поручалось заняться ребенком, ведь они с Едвигой дружили, переполох во всех отделах, беготня и возглас удивления, недоверия, ужаса. Одна я камнем сидела на месте, лихорадочно соображая, что же предпринять. Независимо от того, сделала ли это Едвига или нет, я просто должна помучить эту идиотки. этой женщине действительно больше не на кого было надеяться. А мне ее просто жаль. Я же видела, доведена до границ отчаяния. Прожила нелегкую жизнь, ничего хорошего не видела, кроме нужды и вечных неприятностей. Единственный свет в окошке маленькая дочка. И вот она останется одна, больная, беззащитная. Я должна помочь ем, должна спасти несчастную порядочную женщину. Но как это сделать? Единственный выход – срочно бросить подозрение на кого-то другого. Будет два преступника и дело застопорится. Нельзя же осудить двух, если убийца был один. До самого вечера кипели страсти в нашей мастерской. Сотрудники разделились. Половина встала на сторону Едвиги, половина была против. И те, и другие громко доказывали свою правоту. Напрасно Зенон пытался навести порядок и заставить свой персонал заняться работой. Да работали тут! Особенно громкий крик стоял в прихожей, где Данка с Ириной трясли весю. И тут пришел Марк. Этому человеку везло, приходил в самые драматические моменты. Вспомнив выданную ему Алисии характеристику умный и невиновный, я затащила их обоих в угол за столом Алисии и велела срочно придумать, как спасти Едвигу. Оба они знали и любили Едвигу и охотно подключились к плану спасения. Сначала я подробно проинформировала Марка о последних событиях, и он огорчился сильнее, чем я думала. Ему явно что-то не понравилось. Получается, вслух рассуждал он, получается такая картина убийства. Едвига в зале беседует с Тадеушем. Тадеуш глух к ее мальбам. Едвига хватает дырокол. Погодите, не перебивайте. Подробности потом. Хватает дырокол, бьет его по черепу, душит поиском. Погодите, я же сказал, предположим, это все было ею запосено. Душит. Удаляется в туалет, смывает следы волнения с лица, топит платок в унитазе. Не уверена, что она тогда его утопила, ведь унитаз забился только на следующий день, а он имеет привычку моментально все-таки перебила Алисия. И тут я вспомнила: "Стойте!" Не своим голосом зарыла я: "Стойте!" Чего еще недовольно спросил Марик. Он и Алисия с удивлением смотрели на меня, а я внезапно вспомнила то непонятное явление, свидетелем которого стала в дамском туалете как раз. перед самым личным досмотром персонала мастерской ничего не объясняя коллегам я сорвалась с места и помчалась в конференц-зал, где все еще пребывала следственная группа. Без стука ворвалась я в зал, нарушив какие-то их секретные дела. Знаю, крикнула я, все знаю. Нет, не все, но кое-что знаю. Должно быть, прокурор все-таки принимал близко к сердцу все связанные со мной, потому как при виде меня он совсем неофициально воскликнул: «Как вы могли?» А я верил вам. Нет, не правда. продолжала выкрикивать я я знаю точно это не Едвига она не виновата вашими невиновными я сыт по горло огрызнулся прокурор капитан ошалел и переводил глаза с меня на прокурора и теперь не выдержал трахнув кулаком по столу он рявкнул тихо и добавил нормальным голосом извините пан прокурор нет нет это я должен извиниться тоже нормальным голосом сказал прокурор и повернулся ко мне если я правильно понял вы желаете нам что-то сообщить Наверняка о какой-нибудь маловажной детали, ибо, когда речь заходит о вещах важных, вы отказываетесь давать показания. У меня дрогнуло сердце, так как в чем-то он, без сомнения, был прав. Но сейчас недоличных ощущений, и я холодно, кратко по деловому описала им то самое непонятное явление. Меня выслушали внимательно, не перебивая. Вопрос задали потом, и вы не знаете, кто это был? Не знаю. Когда я вышла из туалета, уже никого не увидела. Знаю лишь, этот человек должен был прийти в конференцзал последним, сразу передо мной. Я шла в кабинет. Там собирались женщин и заметила, что в конторе было пусто. Всех уже согнали на личный досмотр. Капитан поморщился. Разве теперь выяснить, кто пришел последним? Столько времени прошло. Но попробовать можно. Ведь если собираетесь осудить Едвигу, должны выяснить все сомнительные моменты. А не выясните, я с суду все скажу, стану свидетелем защиты. Да постойте вы отмакнулся прокурор от моих угроз. Расскажите лучше, как по вашему это могло быть сделано практически. Да очень просто. Ведь оба туалета, наш и мужской, разделяет стена в полкирпича, не доходящая до потолка. На ней по обе стороны висят бачки с водой. Он влез на унитаз. Перебросил платок через стенку, ну, бросил вертикально вниз, может, платок что-то завернул для тяжести и сверху нажал на спуск воды и смыл то, что бросил дамский унитаз. Не очень понятно, я объяснила, но меня оправдывало то, что я себя не помнила от волнения и без зазрения совести выдавала убийцу, да и какая может быть к нему жалость, если он беззастенчиво подставил ни в чем не повинную едвигу. Надо отдать должное представителям власти, они не отмахнулись от очередных сенсационных показаний вздорной бабы, а решили их проверить на практике. Я пошла с ними. Плевать мне на то, что подумают сотрудники. Прокурор лично взобрался на мужской унитаз и произвел описанное мною действие, пожертвовав для этой цели какой-то тряпкой, измазанной тушью. Выскочив из мужского туалета, я бросилась в Дамске, чтобы проверить результат, а капитан бросился за мной. Все получилось так, как я рассказывала. Прокурор нажимал на спуск воды в бачке, а мы с капитаном громко информировали его о результатах. Ну и главным результатом, разумеется, стало то, что дамский туалет опять забило. Вроде получилось, рассуждал прокурор, когда мы опять засели в конференцзале. Но я струдом достал до спуска, а судя по вашему описанию, пане Иоанне, преступник сделал это свободно. Во мне метр семьдесят девять. Это должен быть очень высокий мужчина. А вы видели Низкого в нашей мастерской? Вежливо поинтересовалась я. Представители власти переглянулись. И только теперь до меня дошло, они что-то знают. Ведь не уехали вместе с Едвигой, остались в мастерской и чем-то занимались, охотно пошли на новый следственный эксперимент. Мне всего не говорят, это понятно. Я так и не знаю, где пропавший документ Едвиги, проводилась ли экспертиза ключа. По их лицам ничего не прочтешь. Вон какие, прямо каменные. Так ничего и не узнав, я вернулся к коллиции Марку, терпеливых, ожидающих моего возвращения, а вокруг бурлили дискуссии. Оказалось сотрудникам очень много известно, ничего удивительного, люди интеллигентные могли сопоставить собственные наблюдения с теми вопросами, что им задавали следственные власти, сделать выводы, умозаключения. Сейчас в основном на все лады обсуждалась проблема ключа, который ни с какого конца не подходил к Евдиги. Меня пытались втянуть в эти дискуссии, но я отмахнулась и вернулась в угол коллиции. Втроем мы пришли к выводу, что Едвига говорит правду. Кто-то после ее ухода из зала убил Тадеуша, хотя и остается много неясностей. Отчаянно не хотелось бы усложнять дело и бросать на человека, может быть, напрасные подозрения, но боюсь, придется поделиться с нашими обожаемыми властями моими сомнениями. Неуверенно произнес Марик. Ты о чем? С интересным взглянул на него Алиция. Марк все так же неуверенно ответил: "Не знаю, не знаю. Нет, пожалуй, подождем. Едвигу пока еще не вешают. Может, сами разберутся, все прояснится. Уж отчень не люблю вмешиваться в такого рода дела. Алиса и молчал, я тоже. Уж не об одном и том же мы все трое думаем. Ладно, пока ограничимся тем, что удалось в головах следователей посеять сомнений." сантехнического порядка. Поскольку Марек отказался прокомментировать свое заявление, я вернулась в отдел. Настроение там царило погребальное, никто не работал, все высказывали самые мрачные прогнозы относительно будущего нашей мастерской. «Не выбраться нам из этой ямы!» «Ох, не выбраться!» — тяжко вздыхал Януш. И без того еле тянули, а теперь, когда лопнули надежды на новые заказы, и вовсе пропали мы, прошепаньство, совсем пропали. Плохи наши дела, совсем плохи. На этот раз я сама позвонила прокурору. Вы на меня сердитесь? – спросила я. По вашему мне надо было бросить подозрение на своего сослуживца, которого я к тому же считаю невиновным? А вы вообще хоть кого-нибудь считаете виновным? – рассердился прокурор. Вас послушать, так преступление совершили какие-то сверхъестественные силы? Вечно протестуете. Теперь уже не буду протестовать. При условии, конечно, что вина человека будет доказана. «Пока же у вас были только подозрения, согласитесь, никаких веских доказательств. И еще у меня такое ощущение, что вы мне о многом не рассказали». «И вы на меня за это сердитесь?» — передразнил он меня. «Можете заверить, положа руку на сердце, что вы нам сообщили абсолютно все?» «Нет, в этом я его не могла заверить. Похоже, он на меня обиделся, ибо в тот вечер я пошла спать рано».